Глава четвертая. Ринуться к нам ни лорд Бертран, ни к разумеется, не могли. Слишком уж неприличное поведение. Они ждали там же, в проеме. Сумрачно наблюдали, как мы с Рыжим неторопливо отходим к окну. Оба были злы, но явно считали, что никуда не денусь, ведь из зала только один выход. Второй важный момент. Столь вопиющей наглости никто, включая жениха, просто не ожидал а мы одолели те самые пятнадцать шагов оценили прекрасную погоду и немноголюдность улицы потом нелс приказал готовься парень быстро поводил пальцами и я увидела как между его ладоней появляется большой словно сотканный из электричества шар не раздумывая нелс шарахнул этим шаром по окну и одновременно создал обещанный щит он был высоким и тоже полупрозрачным Вовремя. Стекла и осколки рамы брызнули во все стороны, нас прямо-таки накрыло. Не будь счета, проблем не избежать. Я не учла, что нижняя часть разбитого окна будет блестеть зубьями осколков, перешагнуть которые невозможно. Но тут на помощь пришла левитация. Да-да, снова помог Нейлс. Невзирая на предыдущие сомнения купе с паникой, мой сообщник оказался хладнокровным диверсантом. В два счета перенес нас на улицу. И уже тут на свободе рыжий все-таки ошалел. Глаза стали огромными. Парень до синяков схватил за руку и огляделся, определяя направление. Именно в этот миг из зала гильдии донесся рев лорда Бертрана. Ничего хорошего этот рев не предвещал. «Бертран не дурак», — выдохнул Нейлс. «Он все понял. Он знает, куда мы сейчас пойдем. Там, в выбитом проеме, началось какое-то шевеление, и я сказала, тогда нужно торопиться. Рыжий кивнул, и мы сорвались с места, как две стрелы. Вернее, он был стрела, а я стрела на буксире. Просто, в отличие от сообщника аборигена, не знала, куда бежать. Летела за ним и молилась, чтобы Нелс не оторвал руку. У меня точно что-то хрустнуло в плече. Один поворот, второй. Мы мчались, распугивая прохожих. Вокруг мелькали здания, возницы недоуменно притормаживали. Кто-то пытался кричать вслед, но мы бежали. Я помнила, что филиал академии где-то недалеко, только расслабляться не спешила. Убитое состояние тела тоже сказывалось. В аккуратное, прямо-таки миниатюрное здание я влетала в желании согнуться пополам. Буквально ввалилась в небольшой, абсолютно пустой холл и тут же получила указание на второй этаж быстро Отдай бумажку секретарю, пусть зачислит. Ситуация была понятна, но я все-таки спросила. А ты? Останусь здесь на случай появления Бертрана. Хотелось верить, что жених за нами не последует. Но тут, как в пословице, если хочешь мира, готовься к войне. И я уже не побежала, но поползла. Сил после забега не осталось, в Баку нестерпимо колола. Лишь на вершине лестницы я заставила себя распрямиться и, стащив с головы бандану, расправила плечи. Все. Я нормальная. Окон в гильдии не разбивала, проблем никому не доставляла и вообще... Из приятного кабинет нашелся сразу, он был первым. Секретарь, что тоже ценно, находился на месте. Едва переступила порог, сидевший за письменным столом пожилой мужчина оторвал взгляд от бумаг, и благожелательно уставился на меня. «Добрый день. Можно поступить в академию?» Кое-как, справляясь со сбитым дыханием, спросила я. «Ваше имя?» «Леди алексей Рейтс». Секретарь кивнул. «Какой факультет вас интересует?» Приблизившись к столу, я отдала полученную в гильдии бумагу. Мужчина взглянул на результаты измерения и лицо уважительно вытянулось. О, полагаю, речь о магическом факультете. Да. Секретарь подхватил лежавшее на столе пенсне и, просмотрев документ еще раз, сообщил: "Тут спорная ситуация, леди. У вас пятый уровень, но потенциал, потенциал очень высок." «Я не могу зачислить вас на серебряный факультет, это будет неправильно. А для зачисления на пурпурный необходима консультация с лордом Дрейком». «Опять Дрейк!» — мысленно простонала я. «Но проблема заключалась не в нем, а во мне. Кажется, я сама себя перехитрила. Перед измерением я сжала магию. Это точно повлияло на мою пятерку. Это занизило результат». «Ну да». — Занизила. Отвечая на безмолвный вопрос, сказал Арти. — Но ты выросла слишком резко, даже я удивился. В твоем случае подобный рост слишком подозрителен. — Зачем ты меня заставил? — Я хотел как лучше. — Твою как лучше вылилось в то, что меня не могут зачислить. Капец! Дверь кабинета была открыта, снизу послышался приглушенный шум. Мое сердце пугливо подпрыгнуло. Просто здесь, в филиале Академии, ни рамок, ни охраны не было. Создалось впечатление, что в здании вообще пусто. То есть нас с Нейлзом, если что, не спасут. Проблему требовалось решить незамедлительно, и я вернулась к теме. Консультация? Но лорда Дрейка здесь нет. — А вы куда-то торопитесь? — удивился секретарь. — Вообще-то да, я... «До начала занятий целой неделя. Мы успеем решить вопрос с вашим зачислением, леди. Будь у вас стабильный пятый уровень, я бы не сомневался. Но в потенциале у вас страшно сказать». В его голосе опять зазвучало огромное такое уважение. «В потенциале у вас десятка. Десятый уровень, леди. Зачисляйте на серебряный», — решилась я. Плевать, сейчас куда угодно, а позже переведусь. Вот только... О, нет. Собеседник даже руками замахал. Слишком велика вероятность, что вас возьмут на пурпурный. Я просто не могу записать на серебряный. И повторил. Нужна консультация и резолюция лорда Дрейка. Шум внизу усилился, я ощутила себя стоящей на краю пропасти. Меня намерены выдать замуж. Я решила сказать в лоб. «А жених категорически против учебы, хочет запереть меня дома. Если прямо сейчас не поступлю, то завтра меня не отпустят». Секретарь не поверил. «Да что вы! Разве такое возможно? Чтобы с полноценным пятым уровнем и не отпустили? Пфф, леди, не надо делать драму там, где ее нет». Я оперлась руками о стол и подалась вперед. Приготовилась просить, умолять, да что угодно, хоть танцевать с бубном. Но меня неожиданно прервали. «Зачислить леди Рейтс на Пурпурный факультет!» Раздался даже не возглас, а рык. «Немедленно!» Невероятно, но голос я узнала. В кабинете никого, кроме нас с секретарем, не было, но голос прозвучал так, словно «Лорд Эрон стоит рядом со мной». Секретарь замер и побледнел. Повисла короткая пауза, и невидимый Ирон рявкнул строже прежнего. «Мне повторить? То есть с первого раза не понимаем?» Это было что-то на магическом. Секретарь вдруг затрясся, выхватил из ящика какую-то печать и шлепнул ее на принесенный из гильдии листок. В следующий миг лист поднялся в воздух и замерцал. Вспыхнул так, словно на нем установлена не только печать, но еще защита. Хм, а ты соображаешь. Влез с очередным комментарием ключевой артефакт. В самом деле защита. Теперь этот документ ни порвать, ни сжечь. Даже магии уничтожить не выйдет. Пурпурная факультет ценит свои печати. Приятно. Кстати, я лишь сейчас поняла, что перестала видеть висящие в воздухе магические нити. «Значит ли это, что мой магический рост завершен?» «Но...» «Что это было?» — выдохнула я. «Как что?» — верно понял вопрос Арти. «Кинжальчик сработал. Уж не знаю, чем то очаровала дедушку, но ведь помог». «Почему секретарь его послушал?» «А как иначе?» — изумился Арти. «Это же лорд Эрон!» «Поразительное заявление». Интонация еще лучше, я ж взбесилась. Я ведь говорил, что Ирон был выдающимся деятелем магической науки. Чуть смутился Арти. А еще много лет занимал должность ректора столичной академии. Кажется, этот секретарь был с ним знаком. Не в силах переварить эмоции, я прикрыла глаза. А секретарь дрожал. Он обратился с вопросом. Леди Алексия, вы тоже слышали? «Что слышала?» «Я поняла, что не готова подтвердить чужие глюки». «Вы о чем?» «Голос», — попробовал объяснить пожилой мужчина. Я отморозилась, и секретарь замолчал, а в следующую секунду стало не до ирона. В распахнутую дверь кабинета ворвался Карифей. Следом въехал лорд Бертран на своей каталке. Как одолел лестницу, не знаю. Впрочем, он же маг. Последним вбежал взъерошенный, раскрасневшийся Нейлс. «Алексей, не сметь!» — рявкнул жених. «Я запрещаю, я...» Тут его взгляд споткнулся, а парящие над столом документы губы сжались в тонкую неприятную линию. А Корифий выпалил. «Что? Да как, да как вы Тут же взял себя в руки секретарь шума который предшествовал появлению визитеров он словно не замечал к вторжению тоже отнесся ровно ну да то ли дело явление эрона вот там было по- настоящему важное а тут ерунда рад сообщить что леди алексия зачислена в столичную академию сказал секретарь на магический факультет я протестую рявкнул бертран Я требую аннулировать документ, леди недееспособна. Такого я не ждала. Сердце похолодело, потому что статус недееспособно это серьезно и, признаться, жутко. Прошу прощения, но про подобное в инструкциях не сказано, развел руками секретарь. Он вернулся в прежнее флегматично-дружелюбное состояние. Мы зачисляем на основе предоставленных документов по достижению возраста. Жених не выдержал и зарычал. А потом повернулся к Нейлзу и повторил ровно то, о чем толтычил сам Нелс. «Дядя тебя убьет!» Рыжий насмешливо вздернул бровь, выкатил грудь и, клянусь, будь у сообщника хвост, тот бы распушился так, что занял весь объем кабинета. «Не просто убьет!» злобно подхватил Карифи. Он сделает из тебя маленькую рыжую котлету. Порвет на сотню мерзких самодовольных наглецов. Момент был серьезным, но я не выдержала и фыркнула от такого-то наезда. Нилс тоже улыбнулся, и тут в строй вернулась тяжелая артиллерия, лорд Бертран. «Мало того, что ты сын правящего рода, помогаешь неугодный рейдс, так еще...» Старик словно задохнулся возмущением. — Ты хоть понял, на какой факультет ее зачислили? Сообщник бодро оскалился и, кажется, впервые за все время пригляделся к парящему над столом документу. Улыбка на его губах осталась, но словно заледенела, и Бертран это прекрасно видел. Старый корж он поспешил добить. — Пурпурный факультет, вотчина лорда Дрейка. Туда нельзя поступить без собеседования и личной резолюции. Твой многоуважаемый дядя будет в таком восторге, что вся столица содрогнется, а мы всем высшим светом понесем цветы на твою могилку. — Все, Нелс, допрыгался. Парень с ответом не нашелся, а гнев Бертрана, как яростный пожар, перекинулся на меня. — А ты... Жених резко развернул кресло-каталку и, глядя снизу вверх, окатил презрением. «Что о себе возомнила девчонка? Какая магия? Да и уровень! Пятый? У тебя откуда?» Прозвучало резко. Меня не просто втаптывали в грязь, а размазывали по ней тонким слоем. Только вот не задача. Я не совсем Алексия и ненавижу, когда на меня давят. За свою жизнь я провела много жестких переговоров. На чудаков с амбициями тоже насмотрелась. Я не собиралась поддаваться на манипуляцию. Пусть бесится сколько угодно, но прямо сейчас Бертран не может ничего. Аннулируй заявление! рявкнул лорд, откажись от поступления, а так и быть. Тут он все-таки запнулся. Я знала. Отлично понимала, что лучше прикинуться глупой овечкой, изобразить какую-нибудь дурость, но не могла. Этот бой я выиграла и смотрела на жениха с веселым превосходством. Остатки выдержки уходили на то, чтобы не показать мерзавцу неприличный жест. Жену он захотел. Имущество. Подложить меня под собственного внука. Ага, сейчас. Утрется. Откуда у тебя магия? Бертран напрягся, но отступить не пожелал. Глубокий вдох, и я сказала. Хороший вопрос. Она проявилась сразу после того, как я отказалась от пилюль, которыми вы меня пичкали. Странное совпадение, правда? Я лгала, но неожиданно попала в цель. Старик дрогнул, а мой сообщник от чего-то расслабился. «Еще одна точка, в которой можно тормознуть и изобразить дурочку, но я непроизвольно вошла в образ ледяной королевы. Видимо, пережитое напряжение сказалось. Окатив Бертрана и Карифия холодом, я уведомила. За лорда Дрейка не волнуйтесь. Он человек разумный и обязательно во всем разберется. Цветы тоже поберегите, возможно, вам самим пригодятся». — А еще у меня есть сомнения насчет заключенных Софилии сделок, и я собираюсь подробнее изучить этот вопрос. Старый лорд застыл, а потом наградил жабьей улыбкой. — Уж не знаю, кто прополоскал тебе мозги, милочка, но ты не понимаешь, что я сильней. Сделки законны, а ты... — И опять. — Немедленно откажись от поступления. «В противном случае я буду вынужден пустить тебя по миру». Я даже наклонилась, чтобы ответить. «А может, по миру пойдете вы, лорд Бертран?» Карифи не выдержал, грозовой тучей двинулся вперед. Секретарь встрепенулся, а Нейлс, наоборот, замешкался, словно не понимая, как противостоять этой силе. «Уверен?» Рявкнула я, обращаясь к несостоявшемуся биологическому отцу моих детей. Я ударила вслепую. Кстати, а что бывает с теми, кто нападает на адептов пурпурного факультета? Удивительно, но я угадала. Корифи резко замер и тут же сделал шаг назад. Повисла очень напряженная, максимально неприятная пауза. Мы уничтожали друг друга взглядами, и я не собиралась отступать. Бедный секретарь пребывал в абсолютном шоке. Кажется, теперь мои слова о единственной возможности не казались сотруднику филиала Бреду. Жалел ли он о поставленной печати? Надеюсь, что нет. «Ты еще передумаешь», — как итог выдохнул Бертран. «Этот мальчишка. Детская любовь быстротечна, Алексия. Он обязательно тебя подведет, вот увидишь». Я очень медленно с широкой усмешкой кивнула, а вместе с этим подумала. Ну да, после такого выступления, после побегов и разбитых окон, вся столица непременно решит, что у нас с Нейлзом роман. И как с этим быть? В мой неожиданный пессимизм вклинился Арти. — Как? Очень легко. Я приму материальную форму, и ты продемонстрируешь роман со мной. Я, конечно, останусь для всех анонимом, каким-нибудь незначительным аристократом из очень далекой провинции или соседнего государства. Но мы с тобой запросто затмим эту историю. Такие слухи организуем, что на три поколения хватит. Кажется, он шутил. Или нет? Не смешно, — резюмировала я. Арти хохотнул, но как-то ненатурально. Отвянь. Моя строгая реплика. «Эх, девочка, знала бы ты, от чего отказываешься!» Тоном профессионального искусителя произнес он. «Заблокирую. Вот начну изучать магию, разберусь со основополагающими принципами и обязательно придумаю, как ограничить твои доступы». «Пробуй!» Тут Арти по-настоящему повеселел. А я вдохнула, выдохнула и прожгла взглядом спину покидающих кабинет врагов. Тот факт, что мы никогда не подружимся, был очевиден с самого начала. Нейлс, невзирая на победу, тоже сделался очень нервным, и причина была ясна. Даже моя молчаливая интуиция проснулась. Она не шепнула, а прямо-таки крикнула. «После такого лорд Дрейк убьет не только племянника, он убьет всех».